Глава 43. Андре. Это безумие никогда не закончится. Вот единственная мысль, которая билась в голове. Собирались мы быстро. Казалось бы, уже давно должны были быть готовы, но вышло так, что не готовы совсем. А колокол все звонил и звонил, возвещая, что ритуал начался. Анри пытался с кем-то связаться через визор, но его люди у башни не отвечали. Тогда он вызвал под ее стены весь светлый магистрат. Там же мы должны были встретиться и с темным магистром. «Полли, остаешься дома с детьми и Вилли», как будто продолжая отдавать распоряжение, обернулся к ней магистр света. «Герцог Дориаль, вам тоже лучше побеспокоиться о безопасности своей семьи». «А я уже побеспокоился», — ответил он. «Айша и дети защищены заклинаниями». Я, правда, не уверен, что они выдержат прорыв пустоты, но в этом случае мы погибнем все без исключения. По лицу Полины можно было прочесть все. И то, что не хочет отпускать мужа одного, и то, что беспокоится, боится, но она только обняла своего Анри, поцеловала в губы и сказала, «Возвращайся, мы тебя ждем». Ведьмочка Фила, конечно, дома сидеть не желала. Она доставала из карманов горсти амулетов, и раздавала нам. Сам директор Рейдас через визор сообщил, что со студентами и профессорами тоже будет ждать нас у башни. Тяжелее всех пришлось отцу. Пока он вооружался и надевал амулеты, рядом появилась мадам Анжела с длинным кинжалом в руках и подобранными волосами, чтобы не попадали в глаза и не мешали в битве. — Ты-то куда собралась? — воскликнул Виктор. — С тобой, душа моя? — ответила она. «Нет, Анжи, ни за что. Виктор, мне повторить тебе то, что сказала шесть лет назад я графиня Вейран, и останусь ею до последнего вздоха, а Вейраны не прячутся». Великая женщина. Я улыбнулся, хотя сама ситуация ничуть не располагала к улыбке. Жаль, что мы действительно познакомились так поздно. А затем вспомнила один: жива ли она, что задумал Дэнни, что там вообще происходит. «Через пустоту пройти не сможем», — вдруг сказал Анри. «Не пускает. Зато можем через зеркала», — ответил я. «Но я не знаю, цел ли пол моего этажа. Должен быть цел. Я попробую первым, и если все в порядке, вернусь за вами». Поправил защитный медальон под рубашкой. Кинжал на поясе. Можно идти. Мы вместе поднялись в тренировочный зал, где было установлено зеркало Филиппа. Он активировал символы, я попытался настроиться на башню. И ощутил отклик, сосредоточился и шагнул сквозь зеркальный лабиринт. К счастью, ноги прочно стояли на полу, значит, можно идти за семьей. Вдруг на лестнице послышался знакомый голос. Надин кинулся туда, чтобы перехватить любимую девушку и магистра Элиана, которые обсуждали, смогут ли спуститься по полуразрушенным ступеням. «Андре!» — вскрикнула один и кинулась мне на шею, мигом забыв обо всех наших разногласиях. «Здравствуй!» — на миг прижал к себе, и сердце гулко забилось. «Где Дэнни?» «Он...» «Долго рассказывать, но...» «Его тело...» «Занял король Раймонд!» «Магия пустоты — это не та женщина, которую мы видим, а он сам...» «Что?» «Это правда, месье Вейран?» — откликнулся Пьер и если мы не поторопимся, всем придет конец, а вокруг уже клубился серый туман. Я был магистром пустоты, поэтому почти не замечал его, а Надин судорожно закашлялась. «Идем, я уведу тебя отсюда», — сказал ей. «А вы ждите здесь, месье Элиан?» «Нет, я никуда не уйду, только с тобой, Надин. Нет времени для споров, магистр», — напомнил Пьер. «Там гибнут люди». Он был тысячу раз прав. Я шагнул обратно в зеркало, и вскоре мы с Филиппом провели всех. Дариаля, Анри, отца и Анжелу, Лис. Последние шлавики она увидела Пьера и кинулась к нему. Он тоже обнял свою, видимо, возлюбленную, но времени у нас не осталось, поэтому почти сразу разорвал объятия. «По лестнице спускаемся со счетами», — скомандовал я. Она может обвалиться в любую минуту. Надин, мы пойдем последними. Мне надо забрать зеркала. К счастью, этих самых зеркал в комнате было, хоть отбавляй, треть от полного запаса, накопленного в башне. Я магически уменьшил их до нужных размеров. Разложил по карманам, спрятал в рукава. Все это время Надин стояла за моей спиной. Лишь когда сборы завершились, шагнула ко мне и попросила. «Поцелуй меня, пожалуйста». Хотелось сказать, что не время и не место. Но я едва не потерял ее, и будет ли время и место. Поэтому нежно обнял, привлек к себе, коснулся губами губ. «Люблю тебя», — прижалась она ко мне. «И я тебя, Надин. А теперь давай сделаем так, чтобы можно было повторить это друг другу снова. Давай, только выживи, пожалуйста». «Меня не так просто убить», — усмехнулся я. Пора. Лестница выдержала, вопреки нашим опасениям, но на уровне первого и второго этажей в ступеньках зияли такие прорехи, что можно было пройти только бочком. Я подал руку на один помогая спуститься, и мы вышли, хотя скорее выкарабкались во двор башни. Здесь ничего не было видно из-за темноты и тумана, но определить направление боя было несложно. Яркие вспышки светлой магии указывали, где уже сражались воины светлого магистрата, а черные всполухи, видные даже на ночном небе, на приближавшуюся помощь. Туда, указал Надин. Конечно, нас никто не дожидался, но вскоре мы нагнали Филиппа и Лис. Андрей вырвался вперед и уже принял командование своими войсками. Виктор и Анжела присоединились к темным магам, Курсантам нашей гимназии, судя по форме. Куда подевались Дериаль и Пьер с Вики, в тумане было не разглядеть. «Андре, смотри!» — обернулся ко мне Фил и махнул рукой куда-то вперед. «Да, теперь я тоже видел. Все сражающиеся маги будто образовывали воронку, а в центре ее находился небольшой мостик через местную речушку, на котором стояли Пустота и Дэнни. Нет, не Дэнни». Тот самый король, о котором говорил надин потому что у Даниэля Сейдона не было такой горделивой посадки головы, королевской осанки и тяжелого взгляда. «Нам надо туда», — сказал я. «Да», — кивнул брат, — «отговаривать его я не стал. В бою был на счету каждый маг, и уж тем более мы с Филиппом, с нашей универсальной магией. И если сам я был вымотан длительной болезнью и сегодняшним завалом, то Фил мог сражаться на полную мощь. У него был шанс. Я отвлеку их, сказал братишке. Ты заходи со спины и попытайся обездвижить. Надин, Лис, помогайте остальным. Ведьмочка кивнула. Она поняла, что будет только отвлекать Филиппа. А Надин вцепилась в меня. Андре, не надо. Надо, любимая, прости. Кинул под ноги зеркальце и шагнул в открывшийся портал. Второе зеркало уже зависло над мостом, и я приземлился рядом с королем и пустотой. «Добрый вечер», — отвесил церемонный поклон. «Решили прогуляться?» «Андре?» Мне показалось, что пустота обрадовалась. «Ждали кого-то другого?» «Нет, исключительно вас, магистр пустоты Андре Вейран», — пророкотал король, обернувшись ко мне. Даже в худосочном теле дэни он выглядел нерушимым, как скала. И я на миг разглядел другую его внешность, будто проступил из тумана черноволосый мужчина с пронзительным тяжелым взглядом. «Мир пришел в негодность», — заметил король. «Как вы можете оправдать себя?» «Раймонд, всего лишь месяц, как он занял свой пост. Пустота прильнула к нему, будто кошка». «Месяц? Это очень много. Вы оказались бесполезны, магистр. Анабель, убей его». Что? Замерла пустота. «Это приказ!» И вокруг всколыхнулась магия. А я отчетливо видел цепи вокруг тела пустоты. не Ненастоящие. Магические. Она опустила голову. «Прости, мальчик мой», — сказала глухо. «У меня приказ. Я понимаю», — ответил, крепче сжимая в руке зеркальце. Фил уже замер за спиной короля, но я даже не смотрела в его сторону, чтобы не выдать. А туман вдруг стал гуще, из него повалили тени, они окружили меня настолько плотным кольцом, что даже пустоту не было видно. «Пора!» — я шагнул в первое зеркало. Зеркальный круг взметнулся, отделяя нас с пустотой от других. «Пока она здесь занята со мной, остальные, если не в безопасности, сражаясь с тенями, то у них хотя бы больше шансов остаться в живых?» «В игры играть вздумал?» — спросили все тени разом. «Я люблю игры. Давай, Андре Вейран, покажи, на что ты способен», — подначала меня пустота. Шаг, зеркало. Шаг, зеркало. Я появлялся на месте лишь на пару секунд. Наносил удар по ближайшей тени и снова уходил в зеркальный лабиринт. Шаг, зеркало. Шаг, зеркало. Замысловатый танец которые танцевали мы с пустотой. В этой битве не будет победителей и проигравших, потому что проиграем мы все. Кто-то жизнь, кто-то любовь, друга или свободу, но надо сражаться, чтобы потерь не стало больше. А затем, делая каждый шаг, я стал не просто уничтожать тень, а оставлять маленькое, едва заметное заклинание на раме зеркала. «Думаешь, обманешь?» — зашипела пустота. И тени метнулись на меня все разом, ограждая от зеркал. Я махнул рукой, и зеркала вспыхнули ослепительным светом, уничтожая прислужников пустоты. Теперь от них и тени не осталось. Забавно, но не они были моими противниками, а сама пустота. Она стояла в центре круга, недосягаемая для света, и следила за каждым моим движением. Поняла, что теням конец, и взмахнула рукой. Темно. Что такое? Будто глаза закрыла черная пелена. Ослепление? Я сделал неуверенный шаг туда, где должно было находиться зеркало, но пальцы ухватили пустоту. «Прости, Андре», — услышал ее голос. «Ты слишком слаб сегодня, мальчик. Тебе меня не победить». «Я не слаб», — рыкнул в ответ. «И не проиграю». «Тогда бей». Я ударил в направлении голоса и услышал громкий вскрик. «Надин!» «Нет, пожалуйста, только не это!» Дымка рассеялась, а Надин замерла у ног пустоты, зажимая кровавую рану в боку. Я кинулся к ней, но пустота перекрыла мне путь. «Не так быстро, магистр!» — сказала она. «Мы играем с тобой!» И вновь призвала магию. Я кинул вперед зеркало, и оно приняло удар на себя, Пошло трещинами, рассыпалось на осколки. Зато это дало мне лишние секунды, чтобы ударить. Не пустотой, нет. Глупо сражаться этой магией против самой ее сути, а светом, ярким и ослепительным. Тем светом, который когда-то позволил мне активировать светлый алтарь. Гори, гори огнем! Пустота истошно закричала. Свет пришел еще откуда-то снизу но я не знал, кто решился мне помочь. «Еще один огонек, и еще!» «Направить свет на пустоту!» скомандовал где-то вдалеке Анри, и светлые маги усилили напор. Она корчилась и визжала, но мы держали крепко. «Гори!» Пока магии не давали пустоте пошевелиться, я сам плел из света особое заклинание. «Еще немного!» попросил их, осознавая, Что он один все меньше времени, моей на один. А затем накинул на пустоту светящуюся сеть. Она протяжно вскрикнула и замерла на мостовой. Ко мне уже приближались служители светлого магистрата. Они подхватили мою сеть и спеленали пустоту так, чтобы она и двинуться не могла, а я набросил сверху темный и зеркальный покров, отражающий стороной внутрь. Не выберется! Сам же кинулся к Надин. Она едва дышала, а на камне натекла целая лужа крови. «Надин!» — подхватил ее на руки. «Надин, пожалуйста!» Оглянулся. Анри спешил к нам, но он не мог ходить сквозь зеркала и был слишком далеко. А сам я не умел исцелять, призвал те жалкие крупицы света, которые всегда вызывала попытка использовать заклинание исцеления и попробовала остановить кровь. Не получается. «Андре!» — прошептала Надин, протягивая ко мне руку, алую от крови. «Я здесь!» — схватил ее ладошку и прижал к губам. «Ты не виноват!» «Не виноват? Это я нанес эту рану!» «Я!» «Пожалуйста, Надин, пусть лучше я умру на этой мостовой, но ты будешь жить!» «Пожалуйста!» Свет хлынул так неожиданно, что я сам едва не ослеп. А когда смог видеть, кровь остановилась. Надин все еще тяжело дышала. Но такая страшная рана превратилась в рубец. Как это могло получиться? Как? Давай я. До нас наконец-то добрался Анри. Провел магией вдоль тела Надин, призвал исцеление. Она будет жить, слышишь? Ты справился? Справился. Я, шатаясь, поднялся на ноги. «Справился, чтобы мне провалиться!» Тихо рассмеялся, как сумасшедший. «Да тут недолго и с ума сойти!» «О, боги!» Поднял голову и замер. На мосту кипел бой. Сверкал серыми всполохами купол, отгородивший короля Раймонда. И... Филиппа! Маги пытались его пробить, но у них ничего не выходило. А Раймонд теснил Фила к перилам моста. «Нет!» «Так не пойдет, не позволю», — я кинул под ноги зеркало, чтобы снова шагнуть на мост. «Рано радуетесь, король Раймонд? Место пустоты в пустоте».